Глава 17. Другой уровень. Шум, треск вспышки. Много ярких красок. Общее полотно размыто, но пространство восстанавливается. Обретаю себя. Небо вижу. Рассвет. Не все гладко. Падаю. Высота неясна. Разворачиваюсь рывками, однако лишь частично успеваю. Боком бьюсь о здоровенный камень. Получен урон 7%. Стиснув зубы, терплю, быстро переворачиваюсь, поднимаюсь. Есть страх перед незнакомым местом. Мы в лесу. Древние, напрочь обросшие руины, не иначе. В центре уже знакомая мне монолитная плита, точнее, часть. А рядом осколки и широкий столб света, уходящий в бесконечность. Здоровье 61%. Голова гудит, все пульсирует, туго соображается. Тиана нашлась метрах в трех. По грязи иду к ней. Привожу в чувство за несколько прикосновений и помогаю подняться. «Я... я нормально», — заявляет в полголоса. «Выглядишь не очень», — констатирую отрицательно вертя головой. «Старайся не шуметь». Лес на нас смотрит. Сам же ищу нового знакомого. Вспышка метров в десяти от земли. Из нее рассыпь искр а потом вываливается потерявшийся. Протяжный крик и два глухих удара о разные камни. Ему хуже всех, сразу видно. Планета недолюбливает незваного. вляй Ругаясь, поднимается, а глаза неугомонно сканируют округу, оценивая разруху. «Пиздец! Как точка вообще работает?» «Я же говорил, выживем!» Самодовольно заявляю. Попутно перезаряжаю пистолеты и въёбываю грамм через нос. Налетом. Рюкзак за спину и отхожу, желая осмотреться. Ствол на изготовку. Тревожно мне. Сотни незнакомых запахов и звуки леса. А он, сука, жив и дышит. «Тур!» — окрикивает девушка. «Тише!» Приказываю, обернувшись. И ушки навострил. Слышу шелест. Взгляд туда. Все гормоны в крови зашкаливают. Вспышка, а за ней короткий, но очень громкий хлопок. С деревьев вверх воспарили птицы. Оттуда, куда смотрю на меня, стремительно надвигается объемное плазменное формирование. А в его центре еще более яркий предмет. Скорость запредельная. Едва уворачиваюсь, да и то в самый последний момент. Энергия от предмета, коим оказалось копьё, пронёсшееся на уровне моего носа, пышет жаром, аж обжигает. Отскакиваю на шаг, ладонью обмахивая лицо, температуру сгоняя. Запускаю особое зрение. Активирована охота. Мутаген минус 5 единиц. «Как вы посмели осквернить священное место, людишки!» Демонический голос. Потусторонний, я бы сказал. Раздается сразу отовсюду, но точно уверен, он там, куда смотрю, в густых зарослях. Копье кинула после этого не шевелится. «Случайно мы здесь, долбаный навигатор!» — кричу, ржу. «Да и не люди мы вовсе!» «Подожди, давай разберемся!» Чуть ожидаю. Выходи к нам! Пистолет не поднимаю. Знаю, ведь смотрит, но атаку ожидаю, и к ней готов. Кусты зашевелились. Он выходит, реально, причем медленно и уверенно. Показался силуэт. Высокий, в темном изрядно потрепанном плаще с капюшоном. В руках копье, за спиной еще несколько. В последний момент он, расправив плечи, дергается, И пространство позади него охватывает энергетическая дымка, фиолетовая. Энергия растягивается подобно пленке, а формирование все больше напоминает крылья. Глаза его сияют, внушая страх. Приближается. А я всматриваюсь, не веря глазам. Реально полупрозрачные, но при этом насыщенные. Переливаются еще так интересно. Расправляет их, потом спину, рост по два метра. Телосложение странное, как и походка в развалку. Кажется, он надеется нас напугать, но на деле лишь интерес во мне разжигает. Каких богов вы представляете? спрашивает незнакомец. Он все ближе. Кричать больше громко не пришлось. Мы не от них и не для них, шаман. Мы от себя. Вы в это его классе напрашивается по большому числу амулетов и рун, коими исписано копье. «Я — Сатори! а этот вообще хуй просешь? Указываю на спутника и смеюсь. Впрочем, тот свысока плевал на мой юмор. Останавливается в метрах в пяти, копьё упирает в землю. Выглядит угрожающе, но глаз оторвать не могу именно от крыльев. Система подоспела. Разумный мутант, ранг 2. Высокая эволюционная ценность. Подтираю слюнки. Тот налюбовался мной и спрашивает. И сатори Действительно? Неужто остались живы еще? ждёт. «И зачем же в таком случае ты забрался в такую глушь?» Понимаю, что он мне не верит, поднимая руку, приоткрыв запястье, и повернув руку так, чтобы тот смог увидеть мой браслет. «За этим!» Подействовала, но не совсем так. Тварь резко вспахивает метров на пять и смещается ко мне заставляет дернуться и понервничать, аж пистолет на него навожу. Впрочем, тот вовремя остановился. Опускаю ствол, выдыхаю. С него слетел капюшон. Сальные седые волосы, такая же борода, длинные уши. Странная, сильно округлая к макушке и вытянутая к подбородку голова, приплющенный вампирский нос. Выглядит очень стрёмно. Мои попрятались за камнями. Остался только я. «Вы на священной земле фейдов, а не на рынке», — громко и озлобленно заявил незнакомец. «Если ты Сатори, то очень стар, как и я, а значит, не затруднишься в ответах». «Вопросы просты. Последний самодержец. Человек, который провел страну через Отечественную войну?» «Задумался». «Ну и президент России?» Копье у него наготове, направлено на меня». Но угрозы от чего-то почти не чувствую. Что-то такое есть у него в глазах, да и фраза про возраст, будто он меня понимает. Думаю, старец сильно устал. Отвечаю без каких-то сложностей, но через прелюдию. Сердце екнуло, и не надеялся, что эти знания когда-либо пригодятся. С улыбкой продолжая всматриваться в нового знакомого и желая разобраться, кто передо мной. Враг или родственная душа? Николай Второй? Товарищ Сталин? А с третьим? Дальше с рассуждениями. Мог домотаться, мол, их было два. Но здесь, очевидно, речь о Путине, а не о лицемерном алкоголике, верно? Вижу, тот улыбается. Более того, снижается. Какие плавные взмахи. А крылья оставляют мимолетные следы. Внутри них просвечиваются жилы. Жуть, как красиво. Ночью был бы полный восторг. Лишь ступает на землю, свет за его спиной пропадает, а за ним и сами крылья. Я очарован и заворожён, но, что важнее, он тоже. Стоит, мной любуется. Мои союзники тоже вышли, но держатся на расстоянии. «Но мне подобные тебе не встречались», — рассуждает Фэй. «Мы с тобой не враги». Взгляд переводит на остальных. Твое происхождение мне неизвестно. Глядит на пришельца, потом на девку. А вот присутствие человека здесь недопустимо. Извини за прямоту, Ну, сам-то ты кто? Реально интересно стало. Прошу простить за реакцию. Впервые вижу, чтобы не использовалась. Подзавис. Мое имя Феброн. Я духовный старей фейдов одно из ключевых рас нового союза. Вижу по реакции своих, что они в курсе, в отличие от меня. Ты мутант, уточняю с завидной наглостью и прямотой. Хм. Удивленно пожимает плечами. Как и ты? Твоя правда. Улыбаюсь, а в сути просто пытаюсь его распиздить. Я многого не знаю, например, о Союзе. Пояснив, перехожу к расспросам. «Расскажи о других, Исатори. Ты с кем-то говорил?» «Даже не знаю, с чего начать», — почёсывает затылок. Кажется, он совершенно расслабился. «В отличие от людей, Феиды вас за монстров никогда не держали. Мы способны контактировать с многими представителями Нового Мира. А Во время войны с ними...» — указывает пальцем на девушку, но продолжает. Тебе подобные нам очень помогли. Без доступных вам знаний мы бы проиграли, да и вообще бы не объединились. Твое появление — честь для моего народа. Однако почесть и после. Я должен отвезти вас в город, дабы удостовериться в чистоте намерений. И готов настоять на своем и сражаться. Фейк, говоря, определенно сохраняет уверенность в себе. Возможно, и впрем победить рассчитывает, что настораживает. Оборачиваюсь, требовательно гляжу на пришельца». Он от моего взгляда начинает суетиться и говорит Это правда. Около 30 Сатори сражались с ними на одной стороне. Так, собственно, большую часть и потеряли. После на оставшихся святоши охотились. Союз, между прочим, не только из мутантов состоит. Почти половина. Две фракции, северные и поднебесье люди! произносит девушка. Не сказать, чтобы обижена, скорее расстроена. «Значит, где-то есть примерно 30 таких браслетов». Снова акцентирую общее внимание на руке и остатках устройства. «Может, в твоей деревне?» «Увы, нет», — уверенно и однозначно отвечает Фебром. «Но я видел такую безмолвного стража. Ты ведь за ним пришел, да? Он здесь, в до храма. Вход в пещеры неподалеку. Указывает направление. «Я отведу тебя, если согласишься пойти со мной в город и представиться старейшинам». «Слушай, уже понятно, что у вас на меня виды. Что, системная информация понадобилась или портал запустить?» Давлю морально. От такого напора уверенность Фея лопнула, лицо выдает. Помялся и отвечает удивленно. «А ты можешь порталами управлять?» Таким вряд ли, а вот рабочий запустить смогу, честно признаюсь, улыбаюсь. И в город идти все же откажусь. Для меня в приоритете найти браслет. Тут глаза выпучило пяляться, не одобряет. Даю слово лично сопроводить тебя после встречи со старейшинами. Бля, буду вернусь и с ними встречусь после того, как ты сопроводишь нас к браслету. Пробрасываю в ответ. Вид делаю, будто слова сами так случайно сложились, а не издёвка. Вообще не люблю я косить под дурачка, но этот прям вынуждает. Еще и его навязчивость. Пришелец позади меня ржет. И вообще глупо угрожать, когда один в лесу встретил трех, Один из которых и Сатори. Замечаю, вроде бы и с юмором, но на два шага подхожу. «Я не один. Со мной духи!» Будто обиделся, однако моего приближения нисколько не испугался. «И не боюсь я ни сражений, ни смерти! Богами мой путь давно предрешен. Убедительная фея. Жаль только мне с ним не по пути. Зрение все еще в режиме охоты. Всматриваюсь. Система прорисовывает в области грудной клетки обильное затемнение и даже надпись «Несмертельное поглощение». Что-то новое. Впервые вижу, что режим эволюции сработал на живом объекте. Очень удобно, однако. Полагаю, обновление вызвано получением хади. Решив, обращаюсь к нему. Покажи крелье еще раз и дай потрогать. Никогда такого не видел. И хуй с ним, пойдем с тобой. Ну и обещание отвести нас за браслетом тоже учитываю. Было закончил, однако вспоминаю и уточняю, указывая на девушку из за нее ведь проблем не будет оружие я уже убрал не думаю что с такой уверенностью мое предложение чем-то может его смутить у меня ведь даже ножа нет но он удивился даже смутился помялся и в конце все же выразив согласие и сразу воспроизведя крылья во всей их красе еще шаг и спокойно тянусь к нему Однако в конце, когда расстояние становится минимальным, совершаю резкий рывок рукой, неожиданную атаку. Ну и клинок из руки, разумеется, воспроизвожу. В процессе мысленно прорисовываю его размеры, стараясь сделать небольшим. Увернуться у Фея шансов нет, даже полноценно осознать вряд ли. Успевает лишь широко раскрыть глаза с ртом перед тем, как словить мой выпад прямо в грудь, неподалеку от солнечного сплетения. Нанесен Рон 41%. Прорубил насквозь, и вроде даже желаемого достиг. Форму клинка можно менять, ибо сейчас получился гладкий, тонкий шип. С опозданием всплывает еще сообщение. Мутаген минус 10 единиц. Сияние на крыльях мутанта гаснет, а на лице полный ахуй. «Но!» — опускает взгляд на рану. «Я же хотел помочь!» Причитает, но на ногах стоит крепко. Погла еле пр... Крайне не вовремя, но система окончательно отсохла. Сгусток внутри мутанта исчез. «За отвечаю, не очень-то осторожно, выдернув из него шип. Тот тяжело закрихтел и ненадолго потерял точку опоры, качнувшись. Отвожу назад правую, рассеивая клинок. Сжимаю кулак и выдаю три сильнейших последовательных удара по черепу. Нанесен урон 19%. С первого фиброн зажмурился, со второго упал бы, но хватаю левой, не позволяя. Чтоб наверняка не пришел в себя в ближайший час третий в область виска. Вообще убивать родственную душу отшельника совершенно не хочется. Особенно после того, как уже получилось его поглотить. Но осложнений допускать не хочу, потому о последнем ударе не жалею. Отпускаю, и тот вниз мешком, лишь левая нога дергается. Всё залила кровь. Оборачиваюсь, а мои от ужаса дар речи потеряли. Особенно новенький, полагаю, представил на месте мутанта себя. Да и не зря. «Зачем, блин?» — пропинговавшись, молвит девушка. Выказываю недоумение. «Какой-то бес непонятный один в лесу. еще и владеющий лютой силой, ну и вонах». Шмыгнув носом, меняю волну. «К тому же я его не убил, и есть не собираюсь». Хоть и проголодался. Посмеиваюсь. Можно хотя бы рану ему обработаю? Сразу достает лекарство, склоняясь. Незачем. Окликнул ее Альф. Фиды обладают хорошей регенерацией. Рана точечная, оклемается за день-два. Кажется, прогнозирует наобум. Впрочем, плевать. Главное, девчонка устроила. Уходим. Отдавая команду, нагибаюсь. Поднимаю длинное матовое копье. Качественный материал, интересный узор и три шва. Кажется, составное. Вот для острия расширение. Само лезвие крайне острое. Проверяю материал на изгиб. Нормально идет. Система не реагирует. Забираю трофей и вперед. Только вспомнить осталось, куда именно он указывал. Сориентировался быстро, но погрузился в себя и побрел вперед. Не сразу про остальных вспомнив. Оборачиваюсь. Бредут неподалеку. Отмалчиваются, вид делают, словно все хорошо. Однако ясно, что созданная мной атмосфера весьма угнетающая. В дорогу задаю тему. А почему в центральных регионах таких мутантов нет? Особые условия, или вы истребили? Были и разные. Одни вымерли, другие сюда перебрались, отвечает Тиана. Но некоторые виды действительно только здесь. В особых условиях эволюционировали. Поправил пришелец. Понимаю, что имени его настоящего не знаю. Ты бы лучше представился. С такой рожей Анатолий из тебя слабенький получается. инопланетный спохватившись, улыбается. Действительно, что это я? Словно извиняется, но резко меняет манеру. А, точно. Ты же меня чуть не зарубил нафиг. Вот, видимо, в тот момент прочее из башки-то у меня и вылетело. Альфириус. «Но лучше просто Альф». «Не похож ты на пришельца?» «Манера общения очень уж приземленная, подметила Тиана. «Ну...» «Общаться с ему подобными — одна из моих прямых обязанностей», — кивает на меня. «Долго изучал диалекты, наречия, сленги. Да и вообще я здесь так давно, что перенял все повадки этой жалкой планетки. Кратеры. Просто камни и куски плит, как от разрушенных зданий» а еще множество поваленных деревьев, давно умерших. Живые кустарники и трава есть. Но выглядят, будто во время затяжной засухи, на грани. Ну а в целом все словно после бомбежки давнишней. Упираемся во враг. Вниз-вверх за 5 минут, поднимаясь, хватая за торчащие палки. Скользко, Еще и тяну местами приходится подтягивать. Система не пашет, и карты не воспользоваться. Однако есть тут некое подобие тропы. Идем по ней, в сторону холмов. Лес вокруг наконец оживает. Много хвои, почти не изменившейся от мутагена. Лишь оттенком иголок и запахом. Большинство молодняк. Немного расспрашиваю пришельца о прошлом, пока не упираемся во впечатляющих размеров воронку, возникшую на ровном месте. «Фух!» — невольно врывается из уст девушки. «Только не говори, что нам туда!» предугадывает, осторожно подступаясь к краю. Не дошла метра три, замеряв в ужасе. Прохожу мимо, встав на самом краю, и только потом отвечаю. «Ага. И, видимо, вот сюда». Размышляю вслух, глядя на узкую тропу, тянущуюся по самому краю бездны. Поворачиваю голову на альфы. Тот лыбится безрадостно. «Знаю, что скажешь. Хочешь, чтобы я первым шел? «Да». Ладонями направляя, пропускаю вперед. Тиана идти к краю боится. Беру ее за руку, покрепче сжав, и веду за собой. Посильнее к стене жмутся все. И даже так идти крайне сложно, почва осыпается. Десять минут и упираемся в пещеру. Примерно середина глубины кратера, но дальше тропы нет. Сюда мы, видимо, и шли. Нехарактерная местность и горная порода. Внутри темно, сыростью воняет. Множество сталактитов, а из глубины доносится шум воды. Альф встал у входа. Тень люблю, а вот бездну нет. Нервничает, в пещеру идти не хочет. Подает мысль. Наскоро перевариваю, озвучив. «А тебе с нами и не нужно». Пришелец запаниковал. «Бля, ну не убивай! Отв отвечаю, пригожусь!» Залепетал, дёргаясь, едва на колени не упав. «Да нет же!» — спешу его успокоить неловкой улыбкой. «Просто там ты мне нахуй не нужен. Не хочется думать о спине», — склонив голову набок «Да и таланты твои, на мой взгляд, отлично подходят для разведчика, не считаешь? Останься у входа и предупреди, если что». Я поясняю, Альф внимательно слушает, а вот Тиана наблюдает и вахуя «Прости, что влезаю, но что ему помешает свалить?» Стесняется, но так удивилась, что не удержалась. Мы с ним переглянулись, словно закадычные, и поржали. «Ну а как? Видела, в каком состоянии установка? Нам вообще через нее никуда отсюда не выбраться». К концу весь мой гонор расчерпался. Все верно», — подтверждает Альф. «Я уже думал, как быть потом». Но пока ясно только то, что ты нас в глубокую задницу заманил. «Значит, сообщит кому-то», — настаивает Тиана. Она, боясь смерти, к новому знакомому относится весьма настороженно. Как полагается, если задуматься. А я, в отличие от нее, слишком легкомысленный. Уже бы сообщил, было бы кому. У него система, и мы могли даже не заметить. Проясняю и реально сам так считаю. Риски учитывать следует но конкретно сейчас у нас не получится их минимизировать считаю действую вполне резонно все его друзья если таковые и были дохлые остались на корабле альфа опустил взгляд и даже те взгрустнула наверное посчитала меня жестким наплевать отворачиваюсь и иду в пещеру